— Лучше умереть за императора, чем жить для себя! — ревел голос в окс-репродукторе. И в этом шуме потонули, как грохот сапог гвардейцев шестой роты, бегущий по тесным коридорам космотранспорта к пусковой площадке, так и громогласные приказы ее командиров. — Кровь моченика в семена империума! Хочешь мира — готовься к войне! В то время как голос из окс-репродуктора который, казалось, теперь раздавался по всему гигантскому чреву транспорта, вновь и вновь повторял записанные призывы исполнить свой долг. Ларн, как и все остальные, бежал, спотыкаясь, согнувшись под тяжестью набитого вещмешка у себя за спиной. Едва ли три часа прошло с тех пор, как сержант Феррес наконец смягчился и, отпустив с учений, позволил им вернуться в свой отсек. Всего три часа, как Ларну, уже совсем измотанному, было дозволено отойти ко сну, и лишь для того только, чтобы через 2 1/2 часа под двойной сирен вырвать из хрупкого забытья, чтобы он спросо не услышал, как сержант Фырос, подняв ребят его взвода с коек, приказывает им готовиться к высадке на планету. Будьте бдительны, будьте сильны, пронзительно кричал голос, который, казалось, стал даже громче от того, что звук динамиков Теперь гулкий мехом отражался от металлических потолка и стен. Сам император будет вам щитом и доспехами. И вот теперь, когда 3/4 часа лихорадочных приготовлений были уже позади, Ларнов в походном обмундировании вместе со остальными парнями его роты гнали по лабиринту коридоров космотранспорта, словно стадо овец, то тут, то там. Им навстречу попадались члены флотской команды. давну оставившие свои дела, чтобы их приветствовать, и вместо злорадного смеха, которым те награждали гвардейцев на ранних этапах учений, до них доносились негромкие слова ободрения. Похоже, ощущение близости сражения, в которое их нынешние пассажиры должны будут вскоре вступить, так на них подействовало, что обычная неприязнь между космофлотом и гвардией неожиданно уступила место взаимному уважению. Только сейчас Ларно осознал, что скоро попадёт на войну, и у него заССала под ложечкой. Да не будет для вас большей преграды, чем ободрение императора, продолжал надрываться голос в вокс-репродукторе. Да не будет для вас никакой другой правды, кроме той, что скажут вам слуги императора. Ну вот и всё, подумал Ларн. После всех учений, инструктажей, приготовлений пришёл наконец момент, ради которого всё это и устраивалось. Я окажусь на войне. Но стоило одной этой мысли заполнить его сознание, как он тут же обнаружил, что вслед за первой, уже вторая мысль, выходя на главный план, властно завладевает всем его существом. Недели через 3, вспомнил он, может, через 4. Так, кажется, говорил флотский офицер Во время краткого инструктажа, который был только вчера, он говорил, что пройдёт по меньшей мере 3 недели, прежде чем мы увидим настоящие боевые действия. Сбитый с толку, Ларн хотел знать, что же изменилось за это время? Если ещё вчера они были в 3 неделях от места сражения, как вышло, что сегодня они уже готовятся к своему первому десантированию? В голове гвардейца нет места вопросам. Бил по нервам визжащий в окс-репродукторе голос. «Любое сомнение есть раковая опухоль, и главные ее симптомы — трусость и страх. Станьте тверды, как сталь, и к вам она не пристанет. Мысли гвардейца подчинены трем вещам — беспрекословному исполнению приказов командования, чувству долга, а также любви к императору». И тут, словно рев в окс-репродуктор, был также и глазом его совести, Ларну вдруг стало стыдно. Он вспомнил о своей семье, оставшейся на далеком Джумаэле, и представил, как они каждый вечер, собравшись у камина, встают на колени перед портретом благословенного императора и возносят молитвы за здравие и благополучие их сына. Вспомнил о предании, которое рассказал ему отец о прадедушке и счастливом билете. Вспомнил о данных отцу обещаниях, как он будет верен своему долгу. Я осознал вдруг, как близок был сейчас к тому, чтобы подвести их при первом же выпавшем на его долю испытании, несмотря на все клятвы, которые он тогда произнёс. Какая разница, что факты, изложенные на вчерашнем инструктаже, как оказалось, не соответствуют сегодняшней реальности? Он гордеец, и ему важно лишь то, чтобы он имел возможность исполнить свой долг. Отбросив ненужные вопросы, И вспомнив слова, сказанные его отцом в подвальной мастерской, он вдруг сразу почувствовал облегчение. Воскрешённый в памяти голос отца казался более добрым, смягчённым вариантом того, что надрывной и напыщенно ревел из бокс репродуктора. "Доверься императору", со слезами на глазах говорил ему тогда отец. "Доверься императору, мой мальчик, и всё у тебя будет хорошо". Где следуя по пятам забегущим впереди, Ларн выскочил из узкого, переполненного людьми коридора, в внезапно открывшуюся пусковую площадка показалась ему удивительно огромной. Впереди, он увидел в впечатляющих размерах десантный модуль, лежащий на гидравлической платформе, от которой валил пар, и множество снующих вокруг него техноадептов, напоминавших деловитых муравьёв, решивших помочь упавшему великану. Некоторы из них занимались своими места в вдоль мощных топливных шлангов, которые тянулись от патрубков в дальний стени ангара к двигателям десантного модуля, в то время как другие, были заняты тем, что заботливо натирали его борта маслом, курили ладан, вознося молитвы или же проводили последние настройки систем, используя различные инструменты священной калибровки. Всё это время десантный модуль гудел от напряжения, и нетерпеливая вибрация его двигателей, передаваясь через металлические настилы пусковой площадки, ощущалась даже на расстоянии, там, где стоял Ларн с другими гвардейцами. С опаской глядящие на этого монстра, новобранцы были похожи на испуганных путешественников, обнаруживших у себя на пути спящего тигра. — А ну пошевеливайтесь, выродки! — донесся до них рев сержанта Ферреса. Поскольку громкость вокс-репродуктора На открытом пространстве пусковой площадки значительно снизилось, и им наконец стали слышны его приказы. "Можно подомать дубиныстые росывые, что вы никогда десантного модуля не видели". Вообще-то никто из них его и правда никогда не видел. Их переброска с Джумейры на находящийся на его орбите космотранспорт производилась на местных шаттлах, габариты которых были куда менее устрашающими. Теперь же Когда Ларн с остальными бежал к настоящему десантному модулю, он невольно ощутил благоговейный ужас перед огромной махиной. «Он выглядит так, будто легко мог бы вместить не менее двух тысяч человек», — думал он, не говоря уже о танках и артиллерии. Пожалуй, впервые за все это время юноша по достоинству оценил невероятные размеры транспорта, в чреве которого провел последние 29 дней своей жизни. «И император всемилостивейший!» — прошептал он в изумлении. «Подумать только, ведь нам говорили, что этот корабль несет в себе двадцать таких модулей!» Створки, расположенного в носовой части модуля шлюза, были уже открыты, и главная штурмовая аппарель протянулась к гвардейцам, как язык какого-то невиданного железного чудища. Взбежав в стальное нутро из-за тусклого освещения, сильно напоминающее пещеру, Ларн и его товарищи увидели, что их уже поджидает один из членов экипажа, который с мрачным видом молча указывал им в направлении бокового трапа. Поднявшись до самого его верха, они очутились среди бесконечных рядов кресел и проходов верхней войсковой палубы. — Найдите свое место и пристегните ремни! — ревкнул Феррес. — Я хочу, чтобы вы рассаживались компактно, в строгом порядке, по звеньям, отделениям и взводам! Любого, кто в течение 2 минут не окажется на своём месте и не будет готов к высадке, я отправлю под трибунал. Ларн второпях разыскал своё место и сразу усевшись, аккуратно расположил ремни безопасности вокруг груди, пояса и плеч, после чего крепко пристегнул себя к креслу. Убедившись, что лазган поставлен на предохранитель, он повернул его дулом вверх и задвинул прикладом вперёд. в небольшую нишу на специальной подставке перед сидением. Затем юноша защёлкнул замок на стволе и надёжно зафиксировал своё оружие. Оглянувшись на других гвардейцев, которые были заняты тем же, Ларн невольно пришёл в замешательство, когда понял, как немного людей находится в десантном модуле. Вопреки очевидному факту, что модуль был рассчитан как минимум на 2000 десантников, сейчас В нём находилось не как не более роты. Похоже, что они решили выбросить только одну мою роту, подумал он. Шестую роту. Но ведь в этом нет никакого смысла. Почему они взяли на борт только две сотни человек, когда модуль вмещает в 10 раз больше? Нет, посадка должно быть ещё будет продолжена. Без сомнения, мы лишь первые, кто оказался на борту, и весь остальной полк непременно за нами последует. «Готовность к запуску в Т минус две целых ноль сотых минуты!» — провозгласил сиплый металлический голос из спрятанного где-то динамика в окс-репродуктора, в то время как Ларн уже слышал далекий царапающий звук поднимающейся штурмовой аппарели. «Что, Ларни, похоже, мы вовремя сесть успели!» — воскликнул Дженкс. И Ларн только сейчас обратил внимание, что тот занимает соседнее с ним место. «И это очень даже неплохо!» На стрену Фэроса и на его угрозы мне наплевать, но не хотел бы бродить по рядам, когда этот монстр придёт в движение. С этими словами Дженкс отвернулся, чтобы закрепить свои собственные ремни на кресле. В какой-то мгновении Ларн боролся с желанием спросить у Дженкса, где, как он думает, находится весь остальной полк, но затем вдруг понял, что это не имеет значения. Всё равно, уже слишком поздно что-то менять. Нравится ему или нет, но шестая рота произведет свою первую высадку на планету в одиночестве. «Готовность к запуску в Т! Минус одна целая ноль сотых минуты!» Снова произнес голос. И Ларн почувствовал, что вибрация моторов десантного модуля становится сильнее. «Не волнуйся, Ларни!» С доброй улыбкой повернулся к нему сидящий рядом Дженкс, который, похоже, не столько хотел успокоить друга, Сколько заглушить собственные страхи? Нам ведь говорили, что не падение надо бояться, а удара о землю, который убьёт тебя. Готовность к запуску в Т -0,3 минуты, продолжал свой последний отчёт металлический голос. И в этот момент Ларн вдруг понял, увы, слишком поздно, что совсем забыл помолиться императору о безопасной посадке. «Готовность к запуску в Т, минус ноль!» — закончил голос. И после включения двигателей на полную мощность, Ларн сразу же ощутил себя в состоянии невесомости. «Вся системы готовы! Пуск!» И затем, намного быстрее, чем Ларн мог себе это представить, они стали падать. Глава пятая. 23.12 По стандартному имперскому времени расчётное приближение в реальном пространстве в условиях непосредственной близости к планете курс 1,8°, 1,5 минуты напомнила себе навигационный сервитор чей трескучий тонкий как пергаментная бумага голос едва пробивался через рёв двигателей заполнивший кабину экипажа десантного модуля для оптимального входа в атмосферу «Рекомендую изменить курс на минус 0,3 градуса, 0,8 минуты. Показания всех остальных систем в норме». «Вас понял», — отозвался пилот, и, доведённым до автоматизма движением, толкнул штурвал вперёд, изменяя курс. «Новый курс, 0,5 градуса, 0,7 минуты. Подтвердите изменение курса». «Изменение курса подтверждаю», — произнёс сервитов. «И его желтоватые без зрачков белки». закотились в глазницах. Пакун перепроверял свои вычисления. Вход в атмосферу в Т минус 5 секунд. 2, 1. Вход в атмосферу осуществлён. Показания всех систем в норме. "Ты погляди на это сияние, Дрен", воскликнул Зил, второй пилот, когда на долю секунды оторвал взгляд от бортовых приборов и, посмотрев на носовой обзорный портал модуля, увидел, что они летят в нимбе ярко-красного пламени. Сколько раз садился на планеты. А к этому, наверное, никогда не привыкну. Словно катишься в огненном шаре. Тут по неволе захочешь поблагодарить императора за то, что кому-то пришло в голову изобрести жеростойкие щиты. Жеростойкие щиты в норме, гудя спрятанными внутри устройствами, отреагировал на его слова сервитор, поскольку ошибочно принял последний комментарий за вопрос. Температура внешней среды В допустимых операционных пределах. Показания всех систем в норме. Это всё потому, что у тебя за спиной ещё только дюжина спусков, заметил первый пилот. Поверь-ка, ко времени, когда сделаешь ещё дюжину, перестанешь это замечать. Что с сигналом радиомаяка? Я не хочу пропустить момент приземления. Сигнал радиомаяка ясный и отчётливый, отозвался Зил. В воздухе нет никакого транспорта, ни дружественного, ни враждебного. Похоже, небо полностью принадлежит нам. Хотя, подожди-ка, а Успик зафиксировал что-то. Тревога, тревога!» Прервал его сервитер, и гудение прибора внутри достигло крещендо, когда он внезапно вернулся к жизни. «С наземной батареей зарегистрирован запуск вражеской реактивной ракеты. Рекомендую манёвр уклонения. Траектория реактивной ракеты. 8,7 градуса, 0,3 минуты. Скорость 6 узлов. Тревога!» Зарегистрирован запуск второй ракеты. Траектория реактивной ракеты. Манёвр уклонения подтверждаю, сказал первый пилот и выжив штурвал вперёд, бросил десантный модуль в крутой пике, приказ серветору отставить докладывать данные о траектории и скорости бражских ракет до получения дальнейших приказов. Зил, Россия дипольный отражатели. Радиопомехи включены, согласно показаниям бортовых приборов, Геопольный отражатель успешно рассеянный, доложил Зил. Но его голос неожиданно стал хриплым, когда он бросил взгляд на один из экранов. Постойте, помехи ничего не дают. Это выглядит как если бы Святой Император ни одна из бражеских ракет не имеет системы наведения. Что с тобой? удивился первый пилот, видя, как побледнело лицо Зила. Если это так, то нам не о чем беспокоиться. Если их выпустили слепыми, то один шанс на 1000, что хоть одна из них в нас попадёт. Но ведь так и будет, воскликнул Зил. И в его голосе теперь явно слышалась паника. По приборам я вижу, что уже 1000 вражеских ракет поднялась в воздух, и каждую секунду запускаются сотни других. Святой трон, мы влетаем в самый гибельный шторм, какой я когда-либо видел. Начать процедуру экстренного уклонения. Распорядился первый пилот, как только он, отдавая короткие приказы, направил модуль по еще более крутой траектории. Снаружи они услышали взрыв первой выпущенной по ним ракеты. «Приказ сервитору — убрать стандартные закрылки и отменить навигационные протоколы безопасности. Мне нужен полный контроль над модулем. Зил, проверь ремни, нам теперь придется не сладко. И, похоже, скоро...»